Дело было в 1818 году, уже при реставрации. Князь Толеран состоял великим коммергером при короле Людовике XVIII, на той же самой придворной должности, как и при Наполеоне I. И ему было очень неприятно, что как раз тогда переселился в Париж старый принц Конде, отец расстрелянного за 14 лет до этого герцога Энгиенского. Старик все не мог утижиться о потере единственного обожаемого с детства сына. Предстояла тягостная встреча этого королевского родственника с великим коммергером Толераном. Было неловко. Страница 41. Тогда Толеран очень искусно устраивает себе знакомство с близкой принцу Конде женщиной, И рассказывает ей великую и святую тайну, которую доселе скромно хранил в груди своей, но теперь так и быть поведает. Не только на него напрасно клевещут, укоряя в убийстве герцога Энгиенского, но он, князь Талийран, даже своей собственной головой рискнул, лишь бы спасти несчастного молодого человека. Да, он послал письмо с предупреждением герцогу, чтобы тот немедленно спасался. Но герцог не внял совету, остался и на другой день был схвачен французскими жандармами и увезен в Энсен. Ясно, что, узнай Наполеон об этом отчаянном поступке своего министра, и голова Талиярана скатилась бы на гильотине, можно ли требовать от человека большего благородства и великодушия. «Излишне прибавлять что-либо о полной вздорности этой курьезнейшей выдумки». Но, как это ни странно, принц Кондэ поверил, не следует забывать, что улики против Толерана еще не были полностью известны. И при ближайшей встрече старик бросился благодарить Толерана за самоотверженные, почти героические, хотя, увы, и безуспешные усилия спасти его несчастного сына. Толеран принял эти изъявления признательности с тем же тактом, с той же спокойной сдержанностью и достойной скромностью, с какими тогда при Наполеоне он принял особые награды, в том числе командорскую ленту почетного легиона, посыпавшиеся на него вскоре после расстрела герцога Ингиенского. Прошли торжества коронации Наполеона, на которых талейран играл блестящую пышную роль, и замелькали феерические события всей императорской эпопеи. Непрерывные роскошные балы в Париже и окрестных дворцах Изведка поездки Толерана в новый его собственный замок в колоссальный роскошно убранный, поездки в свите императора то в Булонь, откуда готовилось нападение на Англию, то в поход против Австрии, Вену и к Аустерлицу, то в поход против Пруссии, в Берлин, Варшаву, в Тильзит, то опять в Париж, где жизнь для осыпаемого милостями и наградами императорского министра протекала в роскоши, в почете, В новых и новых любовных приключениях, в наслаждениях всякого рода, в аудиенциях и доводительных беседах с императором, когда он первый узнавал о предстоящих переменах в судьбах Европы и получал инструкции. По-прежнему он не отваживался противоречить Наполеону, напротив, поддакивал ему, во всем даже не заикнулся, например, о том, что считает губительной континентальную блокаду, провозглашенную Наполеоном Двадцать первого ноября тысяча восемьсот шестого года в Берлине, а он считал ее таковою. Страница сорок Разгром Пруссии сделал Наполеона бесконтрольным хозяином всей Германии. Все присмыкались во прахе пред ним, и все чаяли себе спасения только в милостивом заступничестве со стороны Толерана. Наполеон, довольный преданностью и полнейшей вассальной покорностью со стороны саксонского курфюрста пожаловал ему королевский титул. Он собирался сначала увезти знаменитой дрезденской картиной галереи все лучшие картины в Париж. Новоиспеченный король в ужасе бросился к Толерану, который, выбрав хорошую минуту, обратил внимание Наполеона на то, как огорчительно будет для верного саксонского союзника, если у него вдруг отнимут и увезут его галерею. «Да, он превосходный человек, не следует его огорчать. Я дам приказ ничего там не трогать», — сказал император, и галерея была спасена. Саксонский король в знак благодарности за все эти милости дал Телерану миллион франков золотом. Вообще говоря, золотой дождь продолжал литься на министра иностранных дел. Тратил он деньги без счета и на украшение своего великолепного замка Волонсэм, и дворца в Париже, и на волшебно-роскошные балы, банкеты и ужины, где бывало по 500 человек приглашенных, и на охоты, и на карточную игру, а новые и новые груды золота пополняли его кассу. Но в эту новую войну 1806 и 1807 годов толерант стал впервые серьезно ставить перед собой один жуткий вопрос – чем все это кончится? Правда, счастье продолжало сопутствовать Наполеону. Пруссия была раздавлена и ампутирована Тильзитским трактатом, так что от нее остался лишь какой-то небольшой обрубок. Русские армии были разбиты. В Тильзите Александр принужден был вступить с Наполеоном в союз. Но Толеран хорошо помнил недавнее страшное побоище при Эйлаум, где легло много десятков тысяч с каждой стороны, где в сущности – Русские вовсе не были разбиты, вопреки наполеоновскому бюллетеню. Он с беспокойством провел эти четыре месяца между Эйлау и Фридландом. Все в конце концов обошлось, и на этот раз благополучно, с новой славой, с новым блеском, новым приращением могущества. Но надолго ли? Толеран видел ясно, что на этом пути остановиться трудно, и что Наполеон идет прямую дорогу к созданию мировой империи, которая для своей консолидации потребует опрокинуться два оставшихся препятствия – Англию и Россию. Князь убежден был, что дело затеяно фантастическое, несбыточное, и что Наполеон не может не погибнуть, если будет упорствовать. Именно этим соображением Толеран и приписывает внезапную свою отставку – последовавшую сейчас же после Тильзитского мира 10 августа 1807 года. Страница 43. Именно ненасытная завоевательная жадность Наполеона в Тильзите и заставила Толерана решиться на этот шаг. «Я не хочу быть более палачом Европы», якобы сказал при этом уходящий министр. В тираническом самовластие победителя Европы он видел неминуемый зародыш новых войн и, конечной его гибели и хотел вовремя отойти и думать о будущем. Таково объяснение отставки со стороны наиболее заинтересованного лица. Послушаем теперь объяснение Наполеона. Это талантливый человек, но с ним ничего нельзя сделать иначе, как платя ему деньги. Король Баварский и король Вюртембергский приносили мне столько жалоб на его алчность, что я отнял у него портфель. Где же правда? Как иногда, далеко не всегда бывает, истина на этот раз, вероятно, обретается посредине. Толерана в самом деле напугал Тильзит именно тем, что полная победа над всей Западной Европой и одновременное принуждение Александра к Союзу, делало Наполеона полным хозяином порабощенного европейского континента, что по существу дела не могло не быть причиной новых отчаянных и кровопролитнейших войн. И действительно, министр уже искал для себя нужного положения в том далеком будущем, когда выгоднее будет быть не с Наполеоном, а против Наполеона. Он поэтому не прочь был уйти после Тильзита, а может быть даже еще после Эйлау. но, с другой стороны, прав по-своему Наполеон, полагавший, что это он, император, прогнал Тейлерана за слишком бесцеремонное вымогательства у вассальных королей. Было и то, и другое. Наполеон, конечно, стал выговаривать Тейлерана по поводу этих грабительских и взятошнических поступков, но ведь он не в первый, а в десятый раз говорил со своим величавым министром на эту щекотливую тему, и тот всегда умел тактично выслушать с достоинством раскланяться и сыновито помолчать или перевести разговор на более мирные предметы. Но на этот раз, когда Толеран уже сам подумывал об уходе, он, конечно, мог ухватиться за предлог, мог обнаружить обидчивость и подать в отставку. Он это и сделал так тонко и умно, что еще сам же Наполеон почел нужным щедро вознаградить своего уходящего министра, И спустя четыре дня после подачи в отставку император дал указ Сенату, которым объявлял о назначении Толерана, князя Беневенского, великим вице-электором с титулом высочества, как принца императорской фамилии, и с наименованием Светлейшего. А сверх того с окладом в триста тысяч франков золотом в год. Обязанности же состояли лишь в том, чтобы являться в торжественные дни ко двору в костюме из красного бархата с золотым шитьем и белых атласных панталонах и становиться сбоку около императорского трона. Все это очень устраивало Толерана. Можно было издали в безопасности ждать развития событий, отделив отныне личную свою судьбу от судьбы Наполеона, с которым, однако, после этого милостивого назначения отношения установились самые лучшие. Страница 44. Вообще-то Леран решил, что есть полная возможность, уже не неся никакой формальной ответственности, пользоваться беспрепятственно всеми выгодами, которые может дать близость к императору. Затеял Наполеон в 1808 году, собственно, еще в 1807 году, сейчас же после Тильзита, Завоевание Испании и Португалии. Толеран тогда, и впоследствии относился к этому предприятию, как к проявлению самого дикого, возмутительного и, главное, ненужного произвола, так как обе династии, царствовавшие на Пиренейском полуострове, и бараганцев в Португалии и Бурбону в Испании, рабские повиновались Наполеону, трепетали от каждого его слова, ловили на лету его приказы, угадывали и исполняли все желания. когда затем испанский народ начал совсем неожиданно свое яростное сопротивление завоевателю, тогда и подавно Толеран стал смотреть на этот непотухавший пожар народной войны в Испании, как на начало грядущей катастрофы Великой Империи. Он все это весьма красноречиво излагает и в своих мемуарах, и в разговорах с современниками, которым доверял вроде госпожи Ремюза. Но самого Наполеона он не только не предостерег от гибельного шага, а, напротив, похваливал его, листил ему и все норовил урвать что-нибудь и для себя лично от этого нового наполеоновского завоевания. Словом, он столь верноподданнически и преданно поддакивал императору, что тот, захватив Фердинанда, наследника испанского и еще двух принцев испанского дома в Байоне, куда завлек их обманом, отправил этих испанских принцев, в качестве пленников в замок Толерана, Аваланце, где они и прожили почти до конца империи. Толеран с горечью говорил впоследствии в мемуарах, что император выбрал его поместье, чтобы сделать его тюрьмою для испанских бурбонов. Толеран забывает при этом прибавить, что, очевидно, с целью хоть несколько смягчить свою великодушную скорбь по этому поводу, Сам спустя некоторое время стал настойчиво выпрашивать у казны 2 миллиона франков на ремонт замка Валенсе, якобы необходимый ввиду содержания там принцев. На самом деле колоссальнейший и уже до той поры роскошно убранный и меблированный замок с многочисленными пристройками, ни малейшего ремонта не требовал для размещения трех человек и нескольких служителей. На их содержание, впрочем, деньги обильно отпускались к казною, с первых же дней их плена. Страница 45. Испанский пожар начинал разгораться. Европейские вассалы и коронованные рабы Наполеона, глядя на Испанию, начинали смутно надеяться, ходили слухи об австрийских вооружениях, германской университетской молодежи, возникало брожение против грозного завоевателя. И вдруг... Толеран получил извещение, что Наполеон желает взять его с собою, хоть он уже и не министр, в Эрфурт на свидание с Александром Первым. Так наступил решающий миг в судьбе Толерана. Александр Павлович, император всероссийский, ехал в Эрфурт к Наполеону в сентябре 1808 года в не весьма бодром состоянии духа. Перед самым отъездом он получил большое письмо от матери. Мария Федоровна выражала в этом письме не только общедворянские, общепредворные, а злобленные, растерянные настроения касательно дружбы и союза с французским завоевателем, но еще более острые злободневные тревоги, вызванные этой поездкой у царя в далёкий город, занятый наполеоновскими войсками. У всех свежо было в памяти. Как всего четыре месяца перед тем, как в мае того же 1808 года дружеская, приглашенная Наполеоном в Байону, испанская королевская семья была в полном составе предательски арестована и разослана, кто фонтенебло, кто, как упомянуто выше, в замок Валансе. где было ручательство, что Наполеон не проделает этого же в Эрфурте с Александром, который будет там всецело в его руках. Экономические интересы русского дворянства и купечества жестоко подрывались навязанной Наполеоном России континентальной блокадой и прекращением сбыта русского хлеба и сырья в Англию. В Зимнем дворце получались анонимные письма, которые напоминали царю об участи его отца Павла, именно как только он тоже вступил в дружбу с Бонапартом. Рубль быстро упал до одной пятой своей прежней стоимости. Конечно, Александр ответил своей матери твердо и обстоятельно, подчеркивая необходимость оставаться в мире с колоссальной французской империей. Аустерлиц, Фридланд и Тильзит Две проигранные войны позорный мир научили осторожности, но особенно хорошего от свидания с так называемым союзником ни Александр I, ни его свита не имели оснований ожидать. Мощь Наполеона казалась в тот момент монолитную гранитную скалую. На континенте царила безмолвие, прерываемое только неясными слухами, шедшими из далекой Испании. слухами о поголовном крестьянском восстании, о яростных партизанах и массовых расстрелах этих партизан французами. Но остальная Европа покорялась, страшилась и молчала. 28 сентября 1808 года оба императора съехались в Эрфурте. В свете Наполеона было столько королей и прочих монархов, французская императорская гвардия была так огромна и великолепна, Смотры и парады чуть не по два в день были так блестящи, что впечатление несокрушимого могущества Наполеона должно было еще более усилиться у русских гостей. И вот Александра ждала одно изумительнейшее и абсолютно неожиданное для него происшествие. Страница 46. Когда он сидел вечером после одного из этих утомительных парадных, Эрфурдских дней в гостиной княгини турн и Таксис Туда пришел Толеран и повел странные речи. Нужно сказать, что до тех пор личные отношения между Александром и Толераном не отличались никакой особой теплотой. Александр прекрасно помнил, что именно Толеран нанес ему кровное оскорбление в 1804 году, знаменитым своим ответом на протест александра по поводу нарушения неприкосновенности баденской территории и ареста герцога энгиенского Толерант тогда ответил в таком духе что мол если бы александр узнал что убийцы его покойного отца павла первого находятся недалеко от русской границы хотя бы на чужой территории и если бы александр велел их схватить то франция не протестовала бы Александр знал, что это написано было тогда по повелению Наполеона, но все-таки именно талейран составлял эту ноту с прямым намеком на участие Александра в убийстве отца. И вот теперь в Эрфурте этот самый оскорбитель, этот самый князь талейран без особых предисловий и объяснений, говорит русскому царю. «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу». А вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ цивилизован. Французский же государь не цивилизован. Русский государь цивилизован, а русский народ не цивилизован. Следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа. Это была увертюра, за которой последовало еще несколько секретных свиданий. Конечно, с чисто внешней стороны дело представляется так, что Толеран, начиная подобную беседу, ставил на карту свою голову. Он совершал в самом точном смысле слова государственную измену, и решительно ничто не гарантировало его от возможности быть на другой же день арестованным. Стоило только Александру захотеть доказать Наполеону свои дружеские чувства откровенным рассказом о поступке Толерана, и Толеран погиб бы безнадежно. Но ум Толерана и его способность точно оценивать чужую натуру помогли ему и тут. Никогда он не оправдывал собою поверхностного выходящего афоризма о том, будто человек судит о других людях по себе. Если бы он судил других по себе, то никогда не решился бы так, без предварительных зондирований и гарантий, совершить этот опасный шаг в Эрфорте. Но он твердо знал, что Александр ни за что его не выдаст. что с этой стороны риска нет, и не потому, что Александр вообще так чист душой и безупречен. Напротив, Толерант был, например, вполне убежден, что Александр принял участие в убийстве своего отца и сделал это для того, чтобы получить корону, а просто потому, что у каждого свои особенности, наклонности и методы действия, и что предать на гибель доверившегося ему человека не есть прием, свойственный Александру, даже если царь, и не сообразит, что ему выгодны сношение с князем. Страница 47. Точно так же, например, Наполеон, присваивая себе чуть ниже дневно и войною, без всякой войны чужие страны и граби чужие народы, в то же время с годливостью относится, (Толерант знал это по грустному опыту, к малейшей попытке своих ближних принять от просителя то сладенькое, из-за которого вышел тогда, как сказано, скандал с американцами. Брать открыто хорошо, а украдко и постыдно. Словом, все дело в том, чтобы понять, кому какой свойствен жанр и какие у кого брезгливости. Такова была всегда философия князя Толерана, и она его не обманула и на этот раз. Для Александра поступок Толерана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут, незаметно еще пока другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании. Человек, осыпанный милостями Наполеона со своими богатствами, дворцами, миллионами, титулом высочества, царскими почестями, вдруг решился на тайную измену. Любопытно, что Александр в Эрфорте больше слушал Толерана, чем говорил с ним сам. Он почти все время молчал, он, по-видимому, сначала не вполне исключал и возможность провокационной игры, зачем-либо затеянной Наполеоном при посредстве князя. Но эти подозрения скоро рассеялись. Наполеон не подозревал ничего. Каждый день императоры были вместе, обменивались любезностями, демонстративно обнимались, производили вдвоем смотры и парады. Каждое утро Наполеон интимно совещался с командором почетного легиона Толераном о том, как получше укрепить франко-русский союз. И почти каждый вечер в уютной квартире княгини Турнии Таксис Кавалер Андрея Первозванного, Толеран, информировал Александра и вдохновлял его на борьбу с Наполеоном. Рейн, Альпы, Пиренеи, вот завоевание Франции, остальное завоевание императора. «Франция в них не заинтересована», — повторял он Александру. «Остальное — это были Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Голландия, почти вся Германия, половина Австрии, Польша, часть Балканского полуострова». В землю от Лиссабона до Варшавы, от Гамбурга до Новобазарского Санджака, от Данцига до Неаполя и до Бриндизи. Толеран от имени Франции от всего этого отказывался. Все это он как бы отдавал в награду тем, кто избавит Францию от Наполеона. Александр видел вместе с тем, что Наполеон вполне доверяет своему бывшему министру, что вообще эта тогда многим непонятная отставка ничего фактически не изменила, во влиянии Толерана на французскую внешнюю политику именно через Толерана, там же в эрфорте наполеон довел впервые до сведения александра что собирается разводиться с жозефиной и искать себе новую жену среди сестер александра